Александр Науменко. После. «Мама!» — указал сын рукой на проходившего мимо них мужчину. «А почему я у этого дяди всего два глаза, а не три, как у нас с тобой?» Родительница на секунду призадумалась, почесывая шишковатую лысую голову, после ответила. «Потому что он...» Мутант У него, наверное, в отличие от нас только одно сердце Такие иногда рождаются, к сожалению А правда, что до радиационного шторма У всех людей было по два глаза и одному сердцу Не отставал любопытный сын, держа мать за нижнюю третью руку Сказки все это, фыркнула женщина И вообще не пялься на этого несчастного инвалида, а то по ночам будут кошмары сниться Сделав несколько шагов, любопытный сын пробормотал Наверное, мы тоже для него мутанты Мальчик произнес эти слова тихо, но мать его все равно услышала Не говори чушь, мы самые обычные люди, в отличие от него Просто когда он родился, радиация была не настолько сильная. Возможно, в этом все дело. Есть еще такие места на нашей планете. Сын, повернув голову, следил за удаляющимся мужчиной. Внутри его боролось несколько чувств. Любопытство, легкий страх и отвращение. Но через секунду внимание мальчика переключилось на пробегающую мимо двухголовую собаку. Мутант напрочь вылетел у него из головы. Рот мальчишки растянулся в широкой улыбке. Конец рассказа.